Солдаты собирают термосы, котелки. Гольбах подгреб ранец Макса Кузем пели под голову, устроился основательно. Ноги его упирались в разбитый ящик из-под мин, углом всосавшийся в осеннюю, не желтую, а беловато-синюю с черными прожилками блину, холодом и цветом, напоминающую на могильный мрамор и блевотину одновременно.